Глава 16. Валентин. Я и забыл, каково это — сливаться с музыкой воедино. Чувствовать ритм всем телом. Когда биение твоего сердца стучит в унисон с битами треков. Я и забыл, каково это — смотреть, как танцует девушка, которая тебе безумно нравится. Полин провела практически весь мой сет на танцполе, не сводя с меня глаз. Эти огромные кошачьи глаза гипнотизировали меня. Соблазнительное покачивание бедрами, нежное прикосновение к шее — изящные движения рук, она была великолепна. Весь вечер мне не верилось, что я вновь это делаю, что из колонок доносятся треки, которые сводил я, что народ танцует и жаждет продолжения. И даже после окончания вечеринки адреналин продолжает кипеть в крови. «Бро, ты превзошел все мои ожидания», — крепко обняв меня, говорит Серж. «Это было даже круче, чем тогда на батом уж». «Всегда к твоим услугам», — хлопнув его по плечу, говорю я а у самого в голове лишь одно желание — как можно быстрее уйти отсюда. Уйти вместе с Полин. Держа ее за руку. Нет, не хочу я держаться за руки, как первоклашки. Я хочу поцеловать ее, прильнуть к ней губами и полностью раствориться в ее вкусе. Последние три часа именно эти мысли не дают мне покоя. «Вал, ты спас мою задницу. Проси, что хочешь». Серши не думает меня отпускать. Он направляется к бару и наливает себе колу. «Будешь?» «Не-а. Работа сейчас есть?» — спрашивает он, и тут же добавляет. «Постоянная. Так, чтобы раз в месяц деньги капали на карту, а ты каждый день должен был где-то находиться». «Не-а. Второй раз за вечер отзываюсь я». Серж поджимает губы. «Ковид вернется, Ходят слухи, что к сентябрю опять все закроют. Дали людям погулять летом, но продолжения, увы, не будет». «Я тоже так думаю». «Но пока есть немного свободы, не хочешь позависать в клубе на ревали? Там достойная публика оставляет хорошие чаевые, и девчонки что надо. Он задумчиво почесывает подбородок. Хотя, наверное, последний пункт тебя мало интересует. В глазах друга сверкают веселые огоньки. Полин ждет тебя за дверью. Сказала, чтобы ты поторапливался, иначе она уедет с кем-то другим. Но мы же оба понимаем, что она дождется тебя. «Не смотри на меня так», — прошу я. Терпеть не могу это наигранное понимание ситуации. «Работа мне очень нужна». Перехожу я к делу. Если место действительно вакантно, то я с радостью его займу. Не собираешься обговорить детали? Зачем? Контракты, прочие мелочи. Я отыграл трехчасовой сет и просто хочу домой. Пришли мне подробности, хотя сомневаюсь, что там будет хоть что-то, с чем я еще не знаком. Я направляюсь к двери. «Устал, значит?» — летит мне в спину. Я не отвечаю. «Или же все таки боишься, что она уедет с другим?» «Неужели ты всерьёз бегаешь за этой девчонкой?» Его голос полон веселья. Я без лишних слов показываю ему средний палец и выхожу за дверь. «Чувак, да дождется она тебя!» — доносится мне вслед. «А я бы не был в этом так уверен. От этой сумасшедшей можно ожидать чего угодно. Назло мне, она не просто уедет с кем-то, она улетит с ним на Луну. Никаких сомнений. Насчёт этой ведьмы сложно питать ложные надежды». Едва я выхожу из клуба, как мгновенно ловлю на себе ее недовольный взгляд. «Я тут уже состарилась!» — пыхтит Полин. «Непривычно видеть ее в моей рубашке. Странно, что мне настолько сильно нравится видеть на ней мои вещи». Она засучила рукава рубашки, а ее края завязала бантом на талии. Соблазнительно и небрежно. «Миленько», — говорю я, играя кончиком бантика. «Ты сегодня чем-то похожа на секси-ботаничку из американских фильмов». «Серж что, не передал моё послание?» Прищурив глаза, допытывается моя спутница. не -а. Вру я и широко улыбаюсь. «Ты передала ему, что жить без меня не можешь?» не -а, передразнивает меня Полин. «Тогда наверняка сказала, что любишь меня». «Опять мимо». «Хм, тогда ты призналась ему, что проиграла и протанцевала весь вечер?» «Какой ты недогадливый! И кто сказал, что я проиграла?» «Ты танцевала, я видел», — грожу я ей пальцем. «Да», — она кивает головой и сокращает расстояние между нами. «Ты, кроме меня, никого не видел», — самодовольно шепчет она. «Признай, все просто-напросто меркнут на моем фоне». Я ловлю ее за локоть и притягиваю еще ближе. Даже не собираюсь этого отрицать. Уголки ее губ приподнимаются в дерзкой улыбке. «И кто из нас проиграл?» — шепчет она. А затем я делаю то, о чем мечтал последние три часа. Я целую эту чертовку.